а вторую — Моа. Так и закрепились имена у девочек. Сегодня ночью решили встать на якорь. Вчерашнюю ночь мы спали мало и урывками. В 50 метрах от берега бросаю якорь. Плод плавно качается на волнах. Показываю девочкам, чтобы ложились спать, выделив им шкуру, прихваченную из хижины. Вши, если не там есть, будут свои, родные. Утром нас ожидает сюрприз в виде фекалий на углу плота. Этого момента я не учел. Нел бесится. Успокаиваю девушку. Нельзя требовать от дикарок, чтобы они разобрались во всем так сразу. Да куда им было сходить по нужде, если им ничего не объяснили? Нел на своем примере, задирая свою шкуру на бедрах, демонстрирует Лоа и Муа устройство туалета на плоту. В глазах появилось понимание. Девушки переглядываются. Когда Бар идет в туалет, вижу, как, крадучись, они следуют за ним. Пусть посмотрят. Нел им показала только теорию, а сейчас не увидят все на практике.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 Мы несколько раз позволяли себе купаться. К ужасу девочек, которые завопили, когда я прыгнул в воду. Когда вынырнул, увидел на их лицах неподдельное изумление. Рак и бар ждали своей очереди, пока мы с Нел купались. Нел плавает лучше братьев, но отплывала от плота всего на 5-6 метров и сразу возвращалась. Я описал круг вокруг плота, примерно в 300 метров по периметру. Когда вылез на плот, девочки смотрели на меня, как на волшебного духа. Братья поплескались в воде, не отплывая от плота, и также получили свою порцию восторженных взглядов. Лоа и Моа все схватывают на лету. Они с нами почти неделю, но уже научились ходить в туалет, отчаянно визжа, когда брызги воды ласкают их оголенные зады, и они всегда моют руки. Мытье рук они воспринимали как священную традицию. Они смело передвигаются по плоту, удерживая равновесие не хуже нас. После купания был интересный момент. Когда я растянулся на бревнах вниз животом, обсыхая, я почувствовал пару ладоней на заднице. Нел, не сейчас!» Вяло отмахнулся, думая, а не пристать ли нам к берегу. Но вторая пара ладоней меня смутила. Нел не четырехрукая. Не успел встать, как Нел налетела на декарок с такой яростью, что те чуть не сиганули в воду от страха. Съежившись под ее взглядом, они просидели несколько часов, но урок был усвоен.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 Схватив все четыре весла, мы гребли изо всех сил, чтобы успеть укрыться. Мы едва успели, когда налетел сильный ветер, и волны стали высотой больше двух метров. В карманчике с внутренней стороны бухты было относительно спокойно. Была качка, но волны сюда не доходили, разбиваемые цепью скал и рифов, торчащих из воды. Но брызги волн, разбивавшихся о скалы, окатывал нас по полной программе. Плод все время нарывил выскользнуть из карманчика, и я бросил якорь.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 Во время шторма заметил, что второй трос ослаб. Мои бревна начали ходить. Между ними появились зазоры в сантиметр. Главное – дождаться окончания шторма. Потом затяну намертво. Шторм закончился так внезапно, что я даже не понял, почему вдруг стало так тихо. Первыми отреагировали Лоа и Моа, которые с радостными криками «Хорошо!» вскочили с бревен. Не теряя времени, вставил распорков узел второго троса и сделал оборот. Бревна снова стали намертво.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 Перистые длинные листья наверху образовывал резонт, под которым виднелись гроздья ярко-красных фиников. Мне до ужаса захотелось попробовать финик. Выбрав наиболее низкорослую пальму, полез вверх, охватывая ствол ногами. Черешки опавших листов помогали при подъеме. На них можно было опираться. Достигнув верха, я сорвал один финик и попробовал на вкус. Он был кислый, меня даже передернуло. Весна даже не закончилась. Понятно, что здесь климат жарче, но до созревания было далеко. Спустился разочарованный. О магических целебных свойствах фиников я был наслышан. Михаил был любителем фиников, и все уши прожужжал на станции, рассказывая про их калорийность и целебные свойства. Пальм было много. Встречались с одним стволом, как финиковые, но больше было кустовых, у которых было много стволов, и росли они, как хвост павлина.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 Самых настоящих, которые отличались от современных лошадей, которых я видел по фильмам. Лошади были низкорослыми и кратконогими. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Впереди несся жеребец черной масти с развивающейся гривой. За ним около двух десятков лошадей, его табна. Жеребец выскочил на берег у самой воды, встал на дыбы и заржал, словно хотел дать нам понять, кто хозяин этих мест». Луа и Моа вскочили с мест и, протягивая руку по направлению к лошадям, кричали «Гор!», хлопая в ладоши. Это меня поразило. Эти животные их не испугали, хотя мои Луома были в ужасе от увиденного. Получается, что девочки раньше видели животных и даже были им рады. Мои расспросы ни к чему не привели. Они просто повторяли слово «гор» сияющими лицами, словно увидели домашнего котенка. «Может, женщина нам просто соврала?»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 просто периодически поправляя курс, когда начинал относить в открытое море. Теперь я приставал к берегу чаще, чтобы обследовать места и пополнить запасы воды. В каменном веке территория современного Израиля, Сирии и Ливана представляла собой цветущую область, где пальмы перемежались кустарниками и лиственными породами деревьев, среди которых преобладали могучие кедры. Еще двое суток мы плыли в южном направлении. Один раз увидели покинутое селение и пристали, чтобы его обследовать. Селение состояло из пятнадцати хижин. Суковатые палки и ветки образовывали костяк хижины. Пальмовые листья укрывали хижину, давая полную защиту от дождя и солнца. Я полностью обследовал селение, нашел отхожее место. Племя, жившее здесь раньше, имело признаки относительно развитого общества. Хижины были построены в два ряда по одной линии, и нужду племя справляло в небольшом овраге на краю селения. Я нашел в хижинах несколько каменных зубил и сломанный тротик, похожий на те два, что мы забрали у убитого нами в семье отшельников. Следы от костров были перед каждой хижиной, что свидетельствовало о том, что племя имеет свои стойкие семейные связи, и каждый питается тем, что добыл для себя и своей семьи. Но самая поразительная находка ждала меня в хижине по центру селения, которая была значительно больше других. В дальнем углу хижины лежала шкура.